«Арбат. Ты течешь, как река. Странное название», – сказал об Арбате Булатакуджава в одной из своих лучших и самых известных своих песен. Впервые название «Арбат» попало на страницы московской летописи в царствование Ивана Третьего в 1493 году. Упомянуто оно в сообщении о случившемся 28 июля 1493 года в Москве пожаре. Пожар начался от свечи в церкви Николы на песку в Замоскворечье, а затем вста буря велея и кинула огонь на другую сторону Москвы реки. Там, пишет летописец, «В Игоре посад за неглинную, от Духа Святаго, по Черторию и по Борис-Глеб на Орбате». Из летописного сообщения можно сделать вывод не только о том, что в это время в Москве существовало урочище или улица с названием Орбат, Арбат, но и то, что оно ко времени упоминания существовало уже достаточно долго, потому что было хорошо известно в городе так как для церкви Бориса и Глеба служило определением ее местоположения. Сейчас мы не можем сказать, когда появилось в Москве название Арбат, но ясно, что оно относится к числу старейших московских названий. С XVI века название Орбат, Арбат, Арбатская, Арбатская улица, Арбатские ворота, Белого города – встречаются уже регулярно в документах и на планах города. В летописном рассказе о пожаре 1493 года речь идет еще не об улице Арбат, а о местности, урочище. Но во времена Ивана Грозного Арбат уже городская улица, сформировавшаяся вдоль дороги на Смоленск. В царском указе о разделении Москвы на опричненную земщину сказано Повели же и на посаде улицы взять и вопришнину, от Москвы-реки Чертольскую улицу и с Семчинским сельцом и до Всполея, до Арбатскую улицу по обе стороны и с Сивцевым врагом. С этим указом связано и первое выселение жителей Сарбата по политическим соображениям. а которые улицы и Слободы поймал государь Апришнину и в тех улицах велел быть боярам и дворянам и всяким приказным людям, которых государь поймал в вопришнину, о в Апришнине быть и не велел, и тех из всех улиц велел перевести в иные улицы на посад. Пребывание опричников на Арбате оказалось недолгим, всего около десяти лет. Затем Иван Грозный упразднил опричное войско, казнив часть своих подручных душегубцев. Но сама идея насильственного выселения жителей Сарбата и вселения на него государевых людей оказалась той ниточкой его исторической судьбы, которая протянулась через столетия. И невидимое в течение четырех веков в двадцатом столетии обнаружилась в том же виде, как при Иване Грозном, но приобрела уже регулярность. Первоначально Арбатом и Арбатской называлась улица от Троицких ворот Кремля до нынешней Арбатской площади. После того, как Иван Грозный велел перевести ее жителей на посад, то есть подальше от Кремля, многие осели на продолжении своей же улицы далее по дороге и, как обычно водилось, на свое новое поселение перенесли название прежнего. Таким образом, название Арбат распространилось на отрезок дороги за церковью Бориса и Глеба. К середине 17 века улица Арбат уже протянулась до укрепления земляного города, нынешней Смоленской площади, и даже вышла за него к Дорогомиловской Слободе. В 1658 году царь Алексей Михайлович своим указом повелел впредь именовать всю улицу Арбат от Троицких ворот Кремля до Дорогомиловского моста – Смоленской, так как она ведет к церкви Смоленской иконы Божьей Матери за земляным городом. Но москвичи распорядились по-своему. Название «Смоленское» приняли только для части улицы за земляным городом, потому что именно там находилась церковь Смоленской Божией Матери. Часть улицы в Белом городе осталась Арбатом а за ближайшей к Кремлю частью укрепилось название Воздвиженки, по находившемуся там кресто Воздвиженскому монастырю. В XVII веке в районе Арбата располагались дворцовые слободы. К началу 19 века район стал дворянским. Таким он и остается в нашем представлении, сложившемся под влиянием русской классической литературы XIX века и ею уже поддерживаемым. Но сама улица Арбат все-таки как была, так и оставалась проезжей дорогой. А, собственно, дворянскими улицами были Поварская и Причистенка. В энциклопедии дворянской Москвы начала XIX века книги воспоминаний Елизаветы Петровны Еньковой, «Рассказы бабушки» из воспоминаний пяти поколений, записанных и собранных ее внуком Дмитрием Благово, Арбат упоминается только по одному поводу. Во время праздников по нему пролегал путь экипажей на Подновинское гулянье. Зато Пречистенко встречается чуть ли не через страницу. Арбат очень рано обуржуазился, и к середине XIX века в списке его домовладельцев значатся буквально единицы дворянских фамилий, зато главенствуют простонародные. Шихабалов, Блохин, Любимов, Евсюкова, Брюхатов, Староносов, Лепешкин. Впрочем, это не касалось переулков. Там еще жили в особнячках отпрыски дворянских родов. Но эти переулки Арбатскими стали называть уже в 20 веке, а до этого они были причистенскими Ина- или Близповарской. В конце XIX века на Арбате начинают строить доходные дома с просторными дорогими квартирами. На улице тон задают буржуа, университетские профессора, которые тоже в большинстве своем были не из столбовых дворян. Превращение двухэтажного Арбата в восьмиэтажный описано в мемуарах Андрея Белого, профессорского сына, арбатского уроженца. Он считал, что новые дома-гиганты унижали, в прямом и переносном смыслах, Арбат, но район и с ними сохранял свою репутацию и буржуазно-интеллигентскую респектабельность. Если предреволюционное время изменило внешний вид Арбата, то послереволюционное изменило его внутреннюю сущность, его дух, который существовал, конечно, и во внешнем его облике, в домах, двориках, но еще более в людях, в их жизненном укладе, нравственных принципах, манере поведения, даже внешнем облике. Начальный период этого социального катаклизма описал современник Андрея Белого, писатель Борис Зайцев, в очерке «Улица Святого Николая». На Арбате находились три церкви во имя Николая Чудотворца – Никола в Плотниках, Никола на Песках и Никола Явленный. Писатель создает образ улицы, находящейся в процессе перемен, которым был свидетелем. Сначала он вспоминает арбат прежних, дореволюционных времен, когда по нему снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины. Окна разные, Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. И переходит к рассказу о Арбате 1918 20 годов. «Утро занимается над городом. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой!» Люди новой братской жизни парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брита сытых лиц начальства, в куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. «Вперед, вперед, к светлому будущему!» Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бронятся. Барышня везет на саночках по клажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь закрытые распределители привлекают очереди мизераблей дрогнущих за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух или трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто. Как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи или на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной, легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар от военно-бритых гениальных полководцев и стратегов Через товарищей из слесарей до спецов, совнархозов, эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице, как важно, как велико. И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах или личность темная, неясная в санях за полстью, или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, Обыватель и лот робкий разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами, гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора семьями тусклыми везут свои пайки в саласках. Женщины бредут с мешками за плечами, путешественницы за картофелем, морковью. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты, близ Никольского. А у никола чудотворца под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старовоенным с золотыми пуговицами пристроился полковник с седенькими, тупо заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит «Подайте полковому командиру!». Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет в седой изморозе на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью, столы, кровати, умывальники. Зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают. Из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, заселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни. Идет новое вселение на Арбат государевой опричнины. Чтобы комиссару в пыльном шлеме вселиться в желанную арбатскую квартиру или второстепенному товарищу занять жилплощадь, комнату в коммуналке, надо, естественно, прежде ее освободить. С прежними обитателями Арбата не очень церемонились, кого выставили за границу, кого отправили в концлагеря, которые были организованы комиссарами в огромном количестве как первый шаг к светлому будущему, кого утеснили, уплотнили, говоря тогдашним термином, кто уехал сам, убоясь грозного и скандального соседства. Малая часть совсем уж безобидных старых арбатцев была переселена в закухонные кладовки, в бывшие комнаты для прислуги и потому осталось жить на своей родной улице. Новое опричное население Арбата 1920-30-х годов, много лет спустя, в 1980-е годы, описал в своем романе «Дети Арбата» советский писатель, лауреат Сталинской премии Анатолий Рыбаков. В памятные 1937-38 годы население Арбата вновь обновилось. Бравые молодцы, работники НКВД в щегольских фуражках с лаковыми козырьками, новое поколение опричнины, вытряхнули комиссаров в пыльных шлемах из обжитых ими арбатских комнат, увезли на Лубянку, а сами поселились на освободившейся жилплощади. Арбат стал правительственной трассой, так как по нему пролегал маршрут, по которому Сталин проезжал на дачу. Улица находилась под особым наблюдением НКВД, по ней всегда прогуливались агенты внешнего наблюдения, топтуны, которых многие арбатцы узнавали в лицо, стараясь это скрыть при встречах с ними. Словечко топтуны, кажется, обязана своим происхождением именно арбатцам, отметившим примечательную черту агентов. Зимою, переминаясь с ноги на ногу, они таким образом старались согреть замерзшие ноги. Через 3-4 года после окончания войны прошла очередная опричная чистка Арбата. Под нее, среди других категорий, попали и подросшие дети, арестованных в прежние годы партийных и советских деятелей. Со смертью Сталина кончилась эпоха красного террора оставив на Арбате по себе неизгладимую память, в которой страшное сочеталось с нелепым, трагедия с фарсом, высота духа с низостью, памятью о крови, слезах, смертях. Но Арбат продолжал оставаться районом партийно-государственной элиты. Новая партийная номенклатура, освободившаяся от надзора Сталина, быстро избавилась от навязанных ей партийной морали и требований Кодекса коммуниста. Новые деятели уже поняли и все более и более утверждались в том, что наступает время новой партийной морали, что государственные подачки, на которых зиждилось их благополучие, исчерпывают себя, и что есть иной, более верный путь личное обогащение. Все партийные и государственные структуры, под запечатленным в их сердцах уже капиталистическим лозунгом, обогащайтесь, бросились воплощать его в жизнь. Основными формами их деятельности, направленной на собственную пользу, стали взятка и казнократство. Привыкшие к идеологическому прикрытию своих преступлений, эти деятели создали этикет новой жизни. Приличный, респектабельный и светской. Умелые пропагандисты и агитаторы, они легко добились того, что этот этикет проник в народ. Теперь водопроводчик дядя Вася, приглашая в котельную двух приятелей, чтобы распить пол-литра, говорил «У меня сегодня прием». В повседневный язык внедрилось слово «престижный». Одной из первых жертв престижности в Москве стал Арбат. В 1950-60-е годы оживилось движение по охране исторических памятников. Вновь широко заговорили об уникальности арбатских переулков. А тут еще и переворачивающая душу песня Булата Акуджавы. «Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия!» И, естественно, новые деятели захотели жить на Арбате. С выселением арбатских жителей проблем не было. Но вот жить в таких домах и таких условиях, в каких жили арбатцы, деятели не собирались. И арбатский ампир пошел под бульдозер. Новые властители поселились на Арбате, но того драгоценного Арбата почти не осталось. Его место заняли охраняемые милицией престижные, бестильные, стандартные дома со всеми мыслимыми удобствами, но демонстрирующие духовное убожество и цепкую хватку циничных хозяев жизни. Сколько бы ни вздыхали москвичи по поводу офонаревшего пешеходного старого Арбата, сколько бы ни возмущались этим, но превращение старинной московской улицы – над которой когда-то витали стихи Пушкина, Блока, Андрея Белого, звучала музыка Танеева, Скрябина. В шутовской неказистый толчок с матом и уголовщиной произошло совершенно закономерно. Пешеходный Арбат – это бизнес. Торговцы предлагают сомнительные сувениры. Бродят любопытствующие гости столицы, иностранцы-туристы. «Москвичей на теперешнем Арбате и не увидишь. Забредет какой-нибудь подстрекаемый любопытством и скорее бежит прочь. Нынешний Арбат чужд Москве. Теперь-то уж ясно, что Арбат в который раз наглядно продемонстрировал очередной поворот в государственной и партийной политике».